Тем не менее она, кажется, ответила, — возразил на это собеседник Бальи. Молодцевато проскочили мы через ворота и шумели изрядно, было над чем похохотать, и вскоре наш авангард, переправившись через реку, подходил к торелям. Сначала нам надо было взять вспомогательное укрепление, так называемый бульвар, другого имени ему не было. Не выполнив этого, нельзя было напасть на главную бастилию. Задняя часть укрепления сообщалась с бастилией посредством подъемного моста, перекинутого через быстрый и глубокий приток Луары. Бульвар был прочно сооружен, и Дюнуа не сомневался, хватит ли у нас сил взять его. Но Жанна была чужда подобных сомнений. Все утро она обстреливала бульвар из орудий.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 И шлем разлетался в куски, словно яичная скорлупа, а заключенная в нем голова, познав премудрость, навеки проникалась уважением к французам. Перед собой он нагромоздил целую траншею из закованных в железо мертвецов и продолжал сражаться, стоя за этими окопами. Наконец, когда победа осталась за нами, мы сплотились вокруг него, чтобы не подпустить врага.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 Знаю только, что стрела была извлечена, и что рану, смазав мягчительным маслом, тщательно перевязали. Жанна, ослабевшая, страждущая, лежала на траве несколько часов подряд, но все время настаивала, чтобы битва продолжалась. Мы старались, но проку было мало, потому что только на ее глазах воины и трусов превращались в героев.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 что и не слыхали пяти пушечных выстрелов, а между тем они были произведены тотчас после отдания Жанны приказа идти на приступ. И вот, пока мы тузили врага, а враг тузил нас, запасной отряд перешел через мост и напал на Турелли со стороны реки. К подъемному мосту, соединявшему Турелли с нашим бульваром, подвели горящую лодку.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 Осуществилось то, что французские генералы считали невозможным, невзирая на все препятствия со стороны министров и военных советников короля. Эта крестьяночка семнадцати лет выполнила свой бессмертный труд, выполнила в каких-нибудь четыре дня. Быстро разносятся добрые вести, как и дурные.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 И никогда не перестанет справлять в этот день торжество. Это день Жанны Дарк, день священный.